Это обязательство подходило уже вплотную к идеям, привержённым впоследствии к созданию коллективных хозяйств. Сельскохозяйственная коммуна родилась не из общественных или политических идеалов, она вытекала как настоятельная необходимость из борьбы за существование. Другого пути просто не было. Таким образом, были созданы предпосылки для драматического эксперимента. Шёл 1909 год. Сионистское поселенческое общество купило 4000 дунамов земли к югу от Тевериады, там, где река Ярдан вливалась в Тевериадское озеро. Это было сплошное болото. Общество снабдило 20 молодых парней и девушек инвентарём, а также продовольствием и деньгами на год и поставило перед ними задачу освоить эту землю. Я ещё отправился вместе с ними, помогая им поставить палатки на краю болота. Они назвали это место Шушана. Так называется дикая роза, которая растёт в окрестностях Теверяцкого озера. Опыт на всенародной земле в Шашане мог и должен был служить ключом для будущего заселения страны. Это был самый важный шаг, предпринятый евреями со времени исхода. Построили три барака из нестроганых досок. Один служил столовой и местом для собраний, второй сараем и складом для инструментов, а третий жильём для 16 мужчин и 4 женщин. Первую зиму бараки рухнули раз 10 под натиском ветров и воды. В другом была такая грязь, что они надолго были оторваны от мира. В конце концов им пришлось перебраться в соседнюю арабскую деревню, где они и дождались весны. Весной, когда закипела работа, Йосин обвестил шашану. Нужно было шаг за шагом отвоевывать землю у болота. Посадили сотни австралийских эвкалиптов, которые должны были выбирать влагу. Копали вручную дренажные канавы, работали от зари до зари. А треть всё время болела малярией. У них было только одно средство против малярии старое арабское средство, состоявшее в том, чтобы надрезать мочки ушей и пустить кровь. Всё лето они работали в адской жаре и по пояс в болоть. Однако прошёл год, и уже можно было видеть первые результаты их нечеловеческого труда. Часть болота была осушена. Теперь можно было вывести камни с поля, для чего использовали ослов, а также вырубить и сжечь кустарники. В телеве и еёся продолжал упорно бороться в поддержку эксперимента. Он убедился, что стремление построить себе родину было настолько сильно, что по крайней мере эти два десятка человек были по-прежнему готовы изнемогать безвозмездно на этой неблагодарной и изнурительной работе. В Шашане трудностей мне было конца, но по истечении 2 лет было освоено достаточно земли чтобы можно было приступить к севу. Это был весьма критический момент, так как почти никто из всей группы не имел ни малейшего понятия о том, что сеять, как сеять, и даже с трудом отличал курицу от петуха. Они принялись за дело на обум, и результаты, конечно, были плачевными. Они не умели провести ровную борозду плугом, не знали, как нужно сеять, как сажать деревья, не умели дойти корову, Всё это было для них сплошной тайной. Они принялись за сельское хозяйство с тем же упорством, с каким приступили к осушению болота. После осушения болота землю нужно было орошать. Сначала воду возили на ослах в бочках, потом попытались применить арабский круг, выкопать колодцы, пока наконец не выкопали оросительные канавы, построили систему плотин, чтобы задержать дождевые воды зимой. Мало помалу земля выдавала им свои секреты. Часто во время наездов у Йоси аспирало дыхание, когда он бывал свидетелем энтузиазма жителей Шашаны. У них ничего не было, кроме того, что на них да и то принадлежало не лично им, а всему коллективу. Они питались в высшей степени скромно в общей столовой. У них были общие душевые и уборные, и все спали под одной крышей. Арабы и бедуины с удивлением следили за медленным, но неуклонным ростом Шашаны. Когда они увидели, что засеиваются уже несколько соток акров, они решили прогнать евреев. Теперь все полевые работы приходилось вести под вооружённой охраной. Вдобавок к болезням, к изнурительной работе у них появилась новая проблема проблема безопасности. После нечеловечески тяжёлого труда днём, люди, валившиеся со с ног от усталости, должны были ещё нести вахту по ночам. Однако ни оторванность от мира, ни окружавшая их изуверства, ни угрозы, ни болота, ни убийственный зной, ни балерия, ни множество других трудностей не могли их запугать. Они упорно продолжали делать свое дело в Шашане. Яков Рабинский тоже решил попытать счастье в Шашане. Прибыл Иосиф Трумпельдор. Трумпельдор служил когда-то офицером в царской армии, проявил недюжинное мужество во время русско-японской войны, где он потерял руку в боях. Увлеченный идеями сионизма, он приехал в Палестину, а здесь сразу подался в Шашану. Тромпельдор и Яков взяли на себя обеспечение безопасности, и вскоре набеги бедуинов прекратились. Жизнь в коллективе ставила перед людьми гораздо больше проблем, чем они могли предвидеть. Прежде всего, вопрос управления коллективом, хотя все и велось на демократических началах, Но евреи, как известно, из покон веков отличаются независимостью взглядов, и почти не бывает, чтобы два еврея придерживались одного мнения по какому-нибудь вопросу. Неужели и тут управление выродится в бесконечные митинги и препирательства? Затем был вопрос о разделении труда. Вопросы здравоохранения, социальные и касающиеся воспитания решались всем коллективом. Но как быть, если кто-нибудь не мог или не хотел работать, как все? Как быть с теми, кто был недоволен порученным ему делом, или с теми, кому не нравилась еда или тесные жилищные условия? Как быть с личными ссорами? Однако был один фактор, который улаживал все. Каждый житель Шушаны всем сердцем ненавидел все то, что наделило его качествами, свойственными еврею в гетту. Они были полны решимости разбить в дребезги все это. И они были не меньше полны решимости построить свою страну заново, в Шашане имело собственный кодекс чести и собственные общественные законы. Люди в Шашане вступали в брак и разводились с общего согласия. Они не руководствовались в своих делах старыми традициями, с прошлым они покончили раз и навсегда.